Глазею в окно. Внизу проносится столица. Уходим южнее. Гил бросает на меня взгляд. Делаю невинные глаза. А что такого? Мне интересно, вот и пялюсь. Я же понятия не имею, куда мы летим. Откуда мне знать, что и где находится в верхнем мире? Но знаю. В горле встает ком. Нет, это совпадение. «Совпадение, Кэм, дыши!» «Хлайер идет на снижение именно в том районе, о котором боюсь и думать!» Отвожу глаза. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Райан пытается поймать мой взгляд, понимает, что что-то не так. Помню, что гил не сводит с нас глаз, поэтому снова поворачиваюсь к окну. Мы почти сели. Прямо под нами огромный трехэтажный особняк. Резное крыльцо украшают позолоченные львиные головы. Перед моими глазами пролетает калейдоскоп воспоминаний. «Мама, зачем дядя Квентин поставил на крыльцо львиные головы?» Девочка сморщивает нос, разглядывая позолоченные клыкастые морды. «У твоего дядюшки странный вкус», – отзывается мать. «А еще он любит все блестящее, как сорока». «Кто?» птичка с земли. Вернемся домой и обязательно почитаем про неё Девочка забирается на перила крыльца, обхватывает голову льва сзади, сжимает в кулачках огромные золотые клыки на нижней челюсти. Отец, разговаривающий неподалеку с дядюшкой, видит эту картину. Он лишь снисходительно улыбается. Дядя пока стоит спиной к крыльцу и ничего не замечает. А когда поворачивается, бледнеет. «Юная леди, оно ну немедленно слезай, сломаешь!» «Квентина, она легкая!» — успокаивает отец брата. «Чтобы их сломать, нужно еще постараться». «Ну и что?» — злится дядюшка. «Они стоят целое состояние!» Я заберу тебя, Кэмерон, слышишь? Что бы ни было, мы это переживем. Сейчас мне нужно разобраться с делами с свести концы с концами. Фирма обанкрочена, дела стоят. Мне нужно постараться ее спасти. А потом я обязательно вернусь. Слышишь, Кэмерон, мы же Семья. Семья. Семья. Семья. Это слово стучит в голове на батом. Так просто. всё было так просто. Флайер садится во дворе. У ворот огромные хвойные деревья, Совсем как в коттеджном поселке у дома с красной черепицей. Поселок не совпадение. Дядя его купил, как и собирался, Когда старший брат больше не стоял на пути. Сумел ли дядюшка спасти фирму? Кажется, такие мысли приходили мне в голову. Спасти. Как бы не так. Он ничего не спасал. Дождался, когда акции упали, и купил их за бесценок. Вот почему «Строй Феррис» сохранила название. Потому что у руля остался Феррис. Только другой. Завистливый, алчный младший брат. Мне казалось, Райану досталось в жизни тяжелее, чем мне, и его бросил отец, предал. Меня ведь не предавали родные. Все, что случилось со мной, злой рок, стечение обстоятельств, возможно, в конкурентов папы, но моя семья меня не предавала. Предала. У меня не получалось простить дядю за обещание помочь, за то, что не сдержал слова. Не смог, не захотел. Но мне бы и в голову не пришло, что он мог так поступить намеренно. Каждое его слово было ложью. Уже тогда, в нашу последнюю встречу, он точно знал, что никогда за мной не вернется. — На выход! — командует гил Вылезаем. Внутри пусто, больше нет боли. Сердце усмирило бег. Пустота. Только немного щиплет глаза. Что с тобой? шепчет Кэссиди, уловив момент, когда Гил отвлекается. Со мной меня наконец-то сломали. Вот что со мной. качаю головой. Ничего, отвечаю. Все в порядке. Райан не верит, но больше не задает вопросов. Сейчас не место и не время. Пошли, кивает Гил Кэссиди. Отведу тебя к шефу. А вы, мне и Сантьяго, идите на кухню. Перехватите что-нибудь, скоро приду. Послушно плетусь за Сантьяго в дом. Сколько раз мне приходилось подниматься по этому крыльцу? Дом пуст. Должно быть, обслуживающий персонал попросили удалиться. Сантьяго уверенно идет в сторону кухни. Очевидно, был здесь и не один раз. Точно знаю каждый угол в этом доме. На просторной кухне, полной современной техники, стоит стол и несколько плетеных кресел. Сантьяго без стеснения разваливается в одном из них. Берет со стола яблоко, хрустит. «Можешь тоже что-нибудь съесть?» Бросает мне, чавкает. Не отвечаю. «Меня тошнит, и стоит что-нибудь съесть, непременно вырвет». В коридоре раздается лай, и в комнату влетает огромная белая псина. Сантьяго подпрыгивает. Скидывает ноги с соседнего кресла, на которое успел их водрузить. Хватается за оружие, но быстро понимает, что убить хозяйскую собаку – не лучшая линия поведения. Псу плевать на водителя. Он несется ко мне. «Майки не надо!» Но Майк подбегает совсем близко. Полуметрия от меня ложится на пол и уже подползает к ногам, жалобно поскуливая. майки ты меня помнишь?» Пес приподнимается, в ладонь упирается холодный влажный нос, а по пальцам проходит теплый мокрый язык. Сантьяго наконец отмирает. «Чего это он?» спрашивает тупо, дергав плечом. «Понятия не имею. Отвали, псина!» Но Майк и не думает отваливать. Он соскучился. «Ого!» В дверях появляется Гил. «Вот это номер!» Майк тут же вскакивает. Садится у Майк ног с примерным видом. Следит за каждым движением мужчин. Он их знает, но не любит и не доверяет. «Чего зыркаешь?» Злится Гил. Он тоже не любит и не доверяет Майку. Ах, к черту! Протягиваю руку и глажу пса по большой мохнатой голове. Он подставляется под ладонь, разводит в сторону уши. Чем ты его умаслил? Гил поражен, снова пожимаю плечами Не твое дело. Можно я схожу в туалет? Спрашиваю, продолжая гладить Майки. Сантьяго демонстративно закатывает глаза. Гилл злится. Не мог в доме отлить. Делая жалобные глаза. Неожиданно захотелось. Как же вы меня бесите! В сердцах восклицает Гилл, должно быть, имея в виду всех проклятых, свалившихся на его шею. Пошли, покажу туалет для прислуги. Можно подумать, его самого пустили бы в хозяйский. Иди! Толкает дверь. «И живо!» Делая вид, что чувствую страх и вину. Вхожу, закрываю дверь. На самом деле ничего не чувствую. Вакуум. Достаю из кармана нож. Ополаскиваю под краном, спарываю палец. Достаю микрочип, кладу за унитаз. Вот и все. Гори в аду, дядюшка Квентин. Пускаю в воду и выхожу. С минуты на минуту нагрянет СБ. Мое дело сделано. Возвращаемся в кухню. Майк так и крутится у ног. Что с ним станет, когда его хозяина арестуют? Смогу ли забрать его себе? Будет ли у меня куда? Так и сидим. Проходит около часа. Ничего не происходит. Нет ни флаеров ни сирен. СБ нет. Сантьяго хрустит очередным яблоком. Гил наливает себе виски в стакан. Майк лежит мой ботинок. Сб нет. Слышны шаги по лестнице. Наконец-то, ворчит Гил и выходит из кухни. Пошли, бросает мне Сантьяго и тоже встает. Валим. Кесадии уже в холле. Дарит мне вопросительный взгляд. Отвожу глаза. У меня нет ответа Во всяком случае, нет тех, которые он ждет. Брови Райана ползут вверх, когда он видит огромное мохнатое создание у моих ног. Ну как ног? Майк в холке мне по пояс. Пожимаю плечами. Выходим на улицу. СБ нет. Ну как прошло? Гил хлопает Кэссиди по плечу. Лучше, чем я ожидал, сообщает тот. «Садитесь!» — распоряжается террорист. И «Я сейчас!» И снова исчезает в доме. «Не могу садиться!» Майк путается под ногами, не пускает. «Так надо, дружок, так надо!» «Я вернусь, если смогу, обещаю!» «Фу!» — говорю строго. «Домой!» Пес выдает в ответ недовольное урчание. «Ну уже прикрикивает. «Домой! Пошел!» Майк вздыхает совсем как человек. Опускает голову и обиженно идет к дому. По дороге несколько раз оглядывается. Не зову. Кэссиди переводит взгляд с меня на собаку и обратно. Понимает, что дело тут нечисто Потом, Райан, потом все тебе расскажу. Забираюсь во флайер. Откидываюсь на спинку сиденья, закрываю глаза. Сирен нет. Лайров нет. СБ нет. Только ветер воет снаружи, Качает верхушки деревьев.